Глава сорок вторая Всё дело в этом, да? Богатенького мажорчика разочаровало то, что он начал испытывать чувства к простой служанке. Всё прокручивал и прокручивал в голове слова Веры Саид. Да ни черта подобного! Ему было абсолютно наплевать на то, кем она работает. Он, в конце концов, не английский лорд, чтобы придавать значение таким вещам. Его обидело и взбесило другое, И Вера прекрасно знала, что именно. Она обманула его, притворилась Вероникой Покровской, решила выбить побольше денег с Ники и с него, заодно почувствовав, что он увлёкся. Он ненавидел лицемерных продажных сук. Именно такой и была Вера. Все доказательства налицо. Он видел, сколько денег она получила от Ники за шантаж. А сколько бы получилось с него. А он, дурак, влюбился и повёлся. «Но что делать с глазами Веры? Столько в них было разочарования и боли, когда она смотрела на него в последний раз. Неужели эти глаза могут лгать? Разве возможно это?» У Саида сердце заходилось. Стоило ему вспомнить о тепле её объятий, об аромате её кожи, о мягкой улыбке, о свете, который излучали её глаза. И он этот свет убил? Неужели он ошибся? «Нет, не мог он ошибиться!» Вера — продажная, расчётливая дрянь. Нужно забыть о ней. Выбросить из головы, а не набрасываться с поцелуями. Но сдержать себя было так трудно. Его губы истосковались по ней. Его руки соскучились по её коже. Он хотел быть с ней и в то же время ненавидел каждой клеточкой своего естества. Как совместить эти две диаметральные противоположности в себе, он не знал». А потому нашел единственный способ отвлечься, отправиться в загородный клуб к Гарику и упиться до забытия. Братья его поддержали. В кое-то веки братская суббота пройдет без баб. Руслан, Ратмир и Саид только что вышли из сауны и синхронно прыгнули в бассейн, чтобы остудиться. Чуть поплавав и накинув белые банные халаты, они отправились в отдельную комнату. где для них уже был сервирован лёгкими закусками и напитками столик. В загородном клубе у носившим носившем аристократичное название «Русский лорд», всё было по-особенному. Несколько небольших саун-парилок выходило к одному общему бассейну, а потом гости могли отправиться в отдельную комнату, чтобы спокойно расслабиться, побеседовать и не бояться посторонних ушей. Народу обычно было немного — Но всё равно перед приездом нужно было обговаривать с администратором не только количество номеров, но и заказывать сауну на определённый час, теннисный корт, игру в гольф и всё остальное. В «Русском лорде» отдыхали только мужчины. Никаких жен с детьми, любовниц, массажисток или танцовщиц здесь не было. «У меня всё благородно», — утверждал хозяин. «Мужчина приехал отдохнуть, как в старые добрые времена, Английские борчуки ходили отдыхать в лондонские клубы. Невдомёк было Гарику, что «борчук» — это русское слово, и в Англии таковых отродясь не водилось. Всё у него было вперемешку. Английская классика с русским раздольем. Ужин из седла барашка под крепкую водочку, квас под пудинг. Даже название своему детищу он дал чудное, но его постоянным клиентам это нравилось. Бизнес процветал. Братья Закаевы заведение Гарика любили, и даже Валит Исмаилович изредка заезжал поиграть в гольф с кем-нибудь из давних бизнес-партнёров. «Когда Ярите впервые рассказал про клуб Гарика, она решила, что мы здесь проституток снимаем», — засмеялся Ратмир. «Началось», — закатил глаза Саид. «Не успели уехать от Джон. Опять прожён. «Эх, Саидушка», — хлопнул его по плечу Руслан. «Ничего ты не понимаешь в счастливой семейной жизни. Вот женишься, посмотрим, как запоёшь». «Уж точно не как вы», — скривился он, разливая виски по стаканам. «Буду так же тусить, как и сейчас». Ратмир с Русланом переглянулись. Давно им хотелось вызвать младшего брата на откровенный разговор, но он, чуя это, избегал его всяческими способами. Но сегодня уж не отвертится Саид. Придётся ему ответить на вопросы братьев, которые последовали незамедлительно». «Ты и в самом деле решил жениться на этой Нике Покровской?» озабоченно спросил Ратмир. «Девушка ему не понравилась. Как в общем-то, не понравилась она никому». Когда в тот вечер после семейного застолья все разошлись по комнатам, Рита устроила ему допрос с пристрастием. «Почему Вера?» в которую Саид явно казался влюблённым, вдруг оказалась неверой Покровской? Почему она теперь работает у Закаевых-старших? Откуда взялась эта Ника Покровская? И почему Саид её называет невестой? Ратмир удовлетворить любопытство жены не мог, ведь сам ничего не знал. Вот и пришло время узнать. «Ну, что молчишь, младшенький?» — поддержал Ратмира Руслан. «Нам ведь интересно». Что за красная девица и откуда она взялась? А что тут непонятного?» Рассматривая янтарную жидкость под приглушённым светом ламп, невозмутимо, с ноткой скуки в голосе, ответил Саид. «Вероника Покровская и та самая Ника, про которую я вам рассказывала, одна и та же девушка». «Подожди, это та, у которой змеи на спине?» — вспомнил Руслан. «Она самая, только у неё не змеи, а горгона-медуза». И сама она, как горгона, промелькнула горькая мысль в голове у Саида. «Ого!» — присвистнул Ратмир. «Подожди, а Вера тогда кто?» — спросил Руслан, нахмурившись. «Какая ещё Вера?» С неподдельным непониманием вопросом на вопрос ответил Саид. «Как какая? Которую ты приводил знакомить с нами на свой день рождения. Почему она теперь у родителей работает?» «Да, брат, что вообще происходит?» — вставил Ратмир. «Нет, никакой веры не было», — упрямо произнёс Саид и опрокинул в себя стакан виски. «Нет, брат, ты уж объясни толком», — потребовал Ратмир. «Нечего объяснять», — огрызнулся Саид. «Вера обманщица, и я ничего о ней больше знать не желаю». «Погоди». «Всё, хватит!» — разозлился Саид. «Мы с вами никогда не ссоримся, но если вы ещё хоть раз упомянете эту...» При мне, то я за себя не ручаюсь». Руслан с Ратмиром снова обменялись красноречивыми взглядами. «Нет так нет, брателла», — усмехнулся Руслан. «Ну а что, невеста, ты уверен, что хочешь на такой жениться?» «Отец мечтал меня женить на Покровской, вот я и женюсь». Безразлично пожал плечами Саид и снова налил себе виски. «Не отцу с ней жить. Ты думаешь, что Ника — та девушка, что тебе нужна?» с сомнением в голосе спросил Ратмир. «Это ты у нас женился на Маргаритке по большой и чистой, а мне оно всё нахрен не нужно. Женись на Нике, раз все так этого хотят, и продолжу гулять. Буду трахать всё, что шевелится, а Никуся мне и слова не скажет», ехидно улыбнулся Саид. «Всё, хватит про баб». «Сегодня братский день или бабский?» «Братский, брателла, братский!» Хором ответили Ратмир с Русланом, Но у обоих в глазах затаилась тревога за младшего. Ничего хорошего из его затеи жениться всем и себе в том числе на зло не выйдет. Ох, не выйдет.